Глава седьмая Просыпалась я с трудом. Слишком тяжелым и насыщенным был прошлый день, и организм не успел отдохнуть. Хотелось проваляться как минимум сутки не вставая, но выбора у меня не было. Точнее, его не оставила вездесущая горничная Анерия. «Мадемуазелинга, поднимайтесь, скоро подадут завтрак», – говорила девушка и легко трясла меня за плечо первые минуты я, правда, делала вид, что ничего не замечаю, но она не отставала. Поэтому все же пришлось открыть глаза и заверить горничную, что я проснулась. Сползала с кровати очень медленно, не желая покидать тёплый, приятный плен одеяла и подушки. А добравшись до ванны, обнаружила в зеркале сонное бледное отражение с припухшими мешками под глазами. М да, вот в каком виде нужно было принцу Бернарду показываться а не с откровенным декольте расхаживать. Глядишь, и поостерегся бы целовать. Умывшись и более-менее придя в себя, я вновь взглянула в зеркало и внимательно изучила шею. Но нет, за ночь синяк так и не проявился. Арданеллер действительно каким-то образом его убрал. Этот факт я проверила еще вчера, сразу после ухода Дейнатара, первым делом метнувшись к зеркалу и не найдя и следа вульгарных последствий после поцелуя принца. Тогда я не смогла сдержать облегченного и благодарного вздоха, ведь из предложенных двух гостевых платьев ни одно не закрывало шеи, а ходить с подобной меткой на людях очень не хотелось. Но зачем Орданеллер это сделал? Ведь совершенно не обязан был. В нашем договоре и слова о подобной помощи не говорилось. Да и вообще. Пожалел? Нет, не похоже. Он ведь наоборот на меня злился. Наверное, это все же не ради меня, а для того, чтобы досадить Бернарду. Пришла к единственному логичному объяснению я. Ясно же, что такой опытный мужчина, как принц, не забылся бы случайно. И синяком на шее меня специально наградил. Да, вот ведь... И надо было так вляпаться. Чертово кольцо. Одни проблемы от него. Я со злостью принялась расчесывать спутавшиеся за ночь волосы. Ничего. Сегодня я выполню свою часть сделки. Днем должен прибыть обещанный Ашарис вор. А после этого мы пойдем и ограбим мою теперь уже бывшую работу. Потом заберу артефактную книжку, вручу Арданеллеру и поселюсь под охраной в его Туманном Королевстве. И плевать на расу надменных ангелов. Даже слова против не скажу. В этом мире на каждом шагу какие-то озабоченные маньяки, жаждущие моего тела в мертвом виде. А мне жить хочется. Подальше от Гардара, Бернарда и им подобных. При мыслях о Бернарде внезапно вспомнилось, как Шер обещала красивого принца. Я вздрогнула. Вот ведь он, красивый принц. Но... Но это что же? Она ведь знала, что он может захотеть меня убить. Получается, специально к нему толкала? Чтобы убил неумеху, получил наследство, а богиня заполучила бы себе еще одного жреца-принца. Но я бы такому варианту развития событий не удивился. А Шарис, та еще расчетливая змеюка. Внезапно раздался у меня за спиной бархатный мужской голос. «В ванной!» Я резко обернулась. И, обнаружив довольно щурящегося калеонга, ошарашенно выдохнула. «О, Господи!» Он самый. Хмыкнув, подтвердил огненоволосый бог. Во всяком случае, формально. «А я тут в одном коротеньком полотенце обернута!» «И что? Думаешь, удивить меня чем-то можешь?» Он усмехнулся. «Да, и впрямь о чем это я?» «Но почему он появился?» Я вдруг поняла, что он ответил моим мыслям насчет шер. И по коже пробежали мурашки. «Неужели это правда?» «Нет». Калионг слегка поморщился. Как не неприятно признавать, а Шарис просто так жрецами не раскидывается. Напротив. Она в некотором роде проявляет неуместную сентиментальность. Скорее, она бы сделала так, что Бернард действительно в тебя влюбился. Почему бы и нет, собственно. Ты довольно экзотична для здешних мест. А принцу тоже нужно когда-то жениться. Лично меня такой вариант, конечно, не сильно устраивает. Но, пожалуй, готов пойти тебе навстречу. А Шарис справа. Со жрицами действительно в какой-то степени интереснее. Короче, хочешь принца? Э -э -э -э. От такого откровенного вопроса я опешила. Вы знаете, я как-то не готова вот так сразу. И вообще, это ведь не по-настоящему будет. Ой, тебя что, волнуют такие мелочи? Калионг фыркнул, но почти тотчас нахмурился. Надо же. И впрямь волнуют. Хотя, так даже лучше. Простите, я окончательно растерялась. Я говорю, не хочешь Бернарда? Не надо. Очнувшись, пояснил он. Потом в упор посмотрел на меня чуть прищуренными янтарными глазами и добавил. И еще одно. Будь поздержаннее в недоверии к покровителям, Инга. В конце концов, ты уже в подчинении Ашарис. Так что деваться тебе некуда. Я сглотнула. «Стало страшно». «Ну, не дергайся. Голос Калионга смягчился. «Мне не нравится, когда ты боишься». «Сказал же, никто тебя убивать не собирается «Сп-спасибо». Выдавила я, мысленно облегченно выдохнув. «Вот, другое дело. Экая ты все таки нервная. И ещё не хватало, чтобы Шер мне вечером истерику закатила, что я ее жриц пугаю». Калионг выразительно поморщился. «Ладно, заговорился я тут с тобой». Вот ведь артефакт темнейший сотворил. Он, прощаясь, махнул рукой и исчез во вспышке яркого пламени. Я же по инерции провела расческой по волосам и замерла, осознав последние слова Калионга. Темнейший? Книгу озорвила создал один из трех верховных богов? От изумления щетка выскользнула из рук и со звяканьем упала на пол. Что-то мне как-то резко расхотелось брать этот артефакт в руки. Боюсь даже представить, что там внутри найти можно. Мадемуазе Линга! раздался голос Анерии, и в дверь ванной настойчиво застучали. Мадемуазе Линга, с вами все в порядке! Тут его светлость огонь! Голос горничный вдруг пискнул и прервался. Сразу вслед за этим раздался резкий удар, и его светлость огонь, отшвырнув куда-то вглубь спальни, вырванную с косяка дверь, Предстал передо мной лично. «Мрачный, как сто демонов. А я тут по-прежнему только в полотенчики. полотенчике». Д «Доброе утро». Ошарашенно выдавила я инстинктивно посильнее, прижимая краешек полотенца к груди. «Что у тебя случилось?» Резко спросил Орданеллер. «В смысле?» «Нет, я вправду не поняла. От столь эффектного явления в ванной второго мужчины за утро я как-то резко поглупела». Горничная сказала, что ты утром неважно выглядела, а здесь закрылась уже минут сорок назад. И сейчас тут что-то упало. Что? Так вон, расческа из рук выпала. Тихо ответила я и указала на пол, находясь под впечатлением от такого проявления беспокойства. Слабость, головокружение, плохое самочувствие, продолжал допытываться до Инотар. И ведь не признаешься ему, что Калионг в гости заходил. Тут еще и Анерия, вон, бледная, позади него стоит, выглядывает. Нет, это случайно. Пробормотала я, стараясь говорить максимально правдиво. Слабость? Ну, если только небольшая, но я просто не выспалась. День вчера был, какой вчера был день, я знаю. Отрывисто прервала Орданеллер. А с Бернардом, пожалуй, еще раз пообщаюсь. Лично. «Ох ты ж!» «Это он что, решил, я из-за воздействия принца Бернарда тут в полуобморочном состоянии нахожусь?» Я быстро замотала головой. «Арден, это не то, что ты думаешь!» «Оправдываться не нужно. Его оправдывать тоже», – отрезал Дейнотар. Потом окинул меня быстрым взглядом и, словно только теперь, заметив, в каком я виде, добавил «Собирайся, зайду через пятнадцать минут» и, развернувшись, покинул ванную и спальню. Спустя пару мгновений хлопнула входная дверь. — Да… весело денёк начинается. Я в растерянности уставилась в зеркало. — Чего теперь, — спрашивается, делать? — Мадемуазель Инга, — робко подала голос Анерия. — Вам бы одеться. — Одеться? — Ах, да, точно, — спохватилась я. — Где там синее платье? Горничная стрелой метнулась к шкафу. А в следующее мгновение меня уже упаковывали в очередной наряд. Причем с такой скоростью, будто девушка от произошедшего конфуза смущалась больше меня самой. Интересно, кстати, с чего вообще Ардан ко мне в ванну решил вломиться? «Анерия, а когда Эллер пришел?» – уточнила я. «Минут десять назад», – ответила она. И, видимо, сообразив, к чему вопрос, сразу принялась объяснять. Милорд спросил, как ваше самочувствие, а потом, почему вы так долго собираетесь, и мне казалось, что он прислушивался, и ему очень не нравилась тишина в ванной. Вы ведь, ну, шум воды давно уже прекратился, а вы все не выходили, а потом этот неожиданный резкий звук, а вы такая бледная утром были, что я подумала, ну, ты подумала, что мне плохо, и я свалилась в обморок. Закончила я. Понятно. Да. Не волнуйся, со мной все в порядке, я просто… задумалась. И потеряла счет времени, пояснила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Хотя, признаться, до спокойствия мне было далеко. Слишком уж все это выбивало из колеи. Зато теперь стало ясно, что так встревожило Ардена. Видимо, Калеонг на время беседы каким-то образом оградил ванную от любой прослушки. И даже острый слух Дейнатара не слышал абсолютно ничего. Конечно, тут, подумаешь, самое худшее. Но как он ворвался? Я скосила глаза на все еще валявшуюся на полу дверь и вновь изумленно хмыкнула. С ума сойти. Одним рывком дверь с петель сорвать. Вот это силище у мужика. Хотя он Да и нотар а они намного круче людей. Мда... Надеюсь, Бернарда он не покалечит. Впрочем, вру. На самом деле, очень хочется, чтобы местные вариации инкуба поставили хотя бы синяк под глаз. Ардонеллер вернулся, как и говорил, ровно через четверть часа. Спокойный и привычно безэмоциональный. Едва скользнув по мне взглядом, вежливо предложил локоть и повел по коридору. К выходу из гостевого крыла. «А мы куда?» – заволновалась я завтракать», – коротко сообщил он. «Хм, это я и так знаю. Волнует-то меня другое. Опять в присутствии короля? Нет. Однако мы сегодня на редкость общительны. Ну да ладно. Главное, не к королю идем, И ладно». Мы миновали знакомый широкий коридор, а когда завернули в круглую комнату с молочно-белым кристаллом, я узнала личное крыло принца Линеллера. Сразу стало легче. Такая компания для завтрака меня вполне устраивала. Я приободрилась и вдруг заметила, как к нам навстречу направляется сухощавая пожилая женщина в строгом сером платье. Двигалась она необычно, рисковато, неестественно. Но не это было в ней самым странным. Незнакомка была окружена какой-то легкой темной дымкой. По инерции я притормозила и чуть сильнее сжала руку Арданеллера. Тот отреагировал сразу же, повернув голову и вопросительно изогнув бровь. А женщина тем временем приблизилась и невыразительным голосом произнесла «Добро пожаловать, Огон, мадемуазель, его высочество уже ожидает вас. Пожалуйте за мной». Арданеллер, впрочем, внимания на ее слова не обратил, по-прежнему требовательно глядя на меня. И несмотря на то, что женщина развернулась и направилась обратно по коридору, с места не сдвинулся. Пришлось пояснить. «Дымка!» «Какая дымка?» – уточнил он. «Ну…» Я понизила голос и кивком указала на удаляющуюся прислугу. «Вокруг нее темная дымка. Это нормально?» «Возможно. Для тебя», – ответил он, мигом успокаиваясь, и потянул меня вперед за женщиной. Однако на этот раз я сухим ответом не удовлетворилась. «Что значит для меня? И что вообще это значит?» «Инга, я не разбираюсь в особенностях зрения человеческих магов», – бесцветно ответил Орданеллер. «Но учитывая, что ты маг смерти, а Гретхель – зомби, возможно…» «Зомби!» – некрасиво взвизгнула я, резко затормозив, и еще более некрасиво ткнула в женщину пальцем. «Она?» В тот же миг ладонь странно нагрелась, и с руки сорвались тонкие мерцающие нити. Я и опомниться не успела, как они охватили идущую впереди служанку, налились темнотой и... И та вдруг ссохлась, съежилась и осыпалась на пол черным пеплом. Я открыла рот. «Твою же мать, Инга!» Почти простонал Орданеллер, вновь растеряв всю свою надменность и равнодушие. В следующее мгновение из дальней двери выскочил встревоженный принц Линнеллер. Секунду-другую, словно не в силах поверить своим глазам, смотрел на нас, а потом мученически выдохнул. «Вандалы! Да у вас совесть есть вообще!» «Это не я. Тут же открестился Ардан. Все вопросы к ней. «Инга!» Взгляд черных глаз принца метнулся ко мне. «Чем тебе Гретхель не угодила?» «Извините...» Пролепетала я и заоправдывалась. «Это...» «Я не специально. Оно само. Я даже не знаю, почему. Я только пальцем на нее показала». «Ты ведь образованная вроде девушка. Интеллигентная. Разве тебе не говорили, что пальцем на людей показывать невежливо?» «Говорили. Но то люди. А это зомби». Я нервно дернула рукой, однако ее тотчас перехватил Орданеллер, рыкнув. «Вот только руками в таком состоянии не размахивай, а то опять что-нибудь повредишь». «Не специально». «Правильно. Так ее и держи», – ворчливо одобрил принц. «Счёт я тебе после завтрака выставлю». «Мне?» – поперхнулся Арден. «С какой стати? А кому? Не ей же». Линнеллер хмыкнул. «Я, знаешь ли, свою служанку довольно дорого оцениваю. Сильно сомневаюсь, что у Инги найдётся столько средств. И вообще, она под твоим присмотром находится». Принц развернулся и исчез в столовой. Арданеллер отчетливо скрипнул зубами. Прости, с раскаянием глядя на злющего Дейнотара, прошептала я. На меня бросили испепеляющий взгляд, а потом молча дернули в сторону открытой двери. Завтракали мы втроем. Не было даже Лены. Как пояснил в ответ на мой робкий вопрос Леннеллер, она вставала очень рано и большую часть времени занималась какой-то нейтрализацией. Что это такое, я не поняла, а расспрашивать постеснялась. Выглядел принц все еще весьма недовольным. Лишь когда дело дошло до чая, его высочество тяжело вздохнул, посмотрел на меня и с явной неохотой сказал. «Ладно, видимо, все-таки придется потратить на тебя время. По крайней мере, пока не появился наш ушастый приятель». Не веря собственному счастью, я недоверчиво уставилась на Линнеллера. Неужели не почудилась? И мне действительно хоть какие-то основы магии готовы показать. На многое не рассчитывай. Тут же отозвался тот. «Делаю это только ради того, чтобы Шер раньше времени жрицы не лишилась. А ты доступа к книге озорвила», – хмыкнул Арданеллер. «Между прочим, и сам мог бы этим заняться». Огрызнулся принц. «Зачем?» Арден жутковато улыбнулся уголком рта. «Тебе не впервой с попаданцами нянькаться? Да и вообще. Раз у нас договор, а как ты там сказал? взаимовыгодном сотрудничестве?» «Сотрудничай». Я подумал и решил, что не против. Фарфоровая чашка с силой, поставленная Линеллером на стол, жалобно звякнула. И как не разбилась только. Однако, к чести его высочества, вслух он не выругался. Хотя, кажется, очень хотел. Просто встал и процедил. Пошли в лабораторию. Поначалу, несмотря на общие опасения, проблем с обучением не возникло. Особенности концентрации и сдерживания собственной силы я усвоила достаточно быстро. Большая часть методик, типа вдохнул-выдохнул-представил-сосредоточился, уже была мне знакома. Да и в принципе никогда особых проблем с сосредоточением на чем либо я не испытывала. Простой щит ставить тоже научилась за пару часов. Он не особо отличался от того, против машкары, который инстинктивно получился у меня в первый день попаданства. Различие было лишь в большей плотности структуры, да чуть более сложной визуализации, а не простого «я хочу». А вот дальше, дальше начались сложности потому что для наглядности объяснения основных магических действий Линнеллер вытащил одну из своих книг. Нет, то, что там было написано, я понимала. Но как это было написано? Латынь, символика. Все это настолько напоминало наш мир и одновременно безумной смесью разных эпох отличалось от него. Мне дико хотелось во всем разобраться, понять почему и как такое могло произойти, и сравнить понятия. В общем, я то и дело отвлекалась от практики, предполагала, удивлялась и просила, почти требовала пояснений. А что вот это за знак? А каково значение этой закорючки? На что принц со все возрастающим раздражением отвечал, объяснял символику, поправлял неверное значение и уверенно, мысленно проклинал археологов в целом и меня в частности. Ардонеллер сидел рядом, И, откровенно наслаждаясь муками родственника, издевательски ухмылялся. Обедали мы здесь же, в лаборатории, за здоровым столом-алтарем. То, что это алтарь, я, кстати, опознала сразу же. Но подробности о нем Ленеллер рассказывать отказался. Только и выдал сухо, мол, алтарь стационарный, многофункциональный, темно-магический. И все. Так что пришлось переключать тему. Благо, вопросов у меня хватало еще со вчерашнего изучения божественных пантеонов. О них я речи завела. Для начала поблагодарила Линеллера за познавательную литературу, а потом начала расспросы. «А почему огонь у вас считается самым сильным?» «В смысле?» «Не понял принц». «Ну, в книге среди божественных пантеонов самым сильным считается круг огня. Почему? Почему не вода, например? Вода же может потушить огонь?» И вообще, человек на 60% из воды состоит. Инга. А при чем тут люди? Оба, или Неллер и Ардан, одновременно удивленно загнули бровь. Как? При чем? Теперь уже не поняла я. Объяснять, что удивительно, на этот раз взялся Арданеллер. Речь ведь о божественных пантеонах идет, Инга. О боге в истинной изначальной форме бестелесны. И в понятие огонь в том числе входят и огонь души. Огонь истинный. Именно он пронизывает любое существо и дает ему жизнь. После огня идет воздух, поскольку он также практически нематериален и может присутствовать везде. Но он не настолько влиятелен и агрессивен, как огонь. Еще на ступеньку ниже стоит земля. Она материальна, а значит, уже ограничена. Ну и вода последняя, потому что слишком сильно привязана к местности и окружающему миру. «Ну, в воздухе формально вода тоже есть в каком-то количестве», – повспоминала я. «В каком-то – да», – не стал спорить ордонеллер. «Но без тепла, то есть без частички огня, вода не будет водой. И количество этого самого тепла, то бишь огня, контролирует состояние воды. Вода существует только пока огонь это позволяет». «Как все сложно», – пробормотала я задумчиво. Такой концепции порядка и доминирования стихи мне еще не встречалось. А кто тогда сильнее? Средний бог круга огня? Или кто-то из главной тройки богов, ну, скажем, земли? Земля, конечно. Вступил в разговор Линеллер. Инга, первые тройки нельзя сравнивать с остальными божествами, только между собой. Почему? Потому что у них имеются некоторые особые возможности, дарованные верховными богами, ответил принц. И, кивком указав на Ардена, добавил. «Например, умение оборачивать смерть вспять». «Точно!» Вспышкой пронеслось воспоминание о разговоре Калионга со Шарис. Слова огненного бога «Ты так в этом уверена?» «Или, быть может, ты уже в первой тройке круга и научилась воскрешать?» «Да, Калионг крут. Бесспорно. Его ни с кем и впрямь не сравнить». Признала я и вдруг ощутила, как мягко, едва заметно потеплел на шее кулон. Хм, это кто-то там опять меня подслушивает? И доволен? На, даже. Арданеллер. Я вопросительно посмотрела на Дэйнатара. А что ты получил от покровительства? Или это тайна? Не тайна, откликнулся он. Пламя души. Я чувствую его. Оно ведет меня. «Собственно, благодаря этому я и являюсь лучшим поисковиком в королевствах». «И убийцей магов». Припомнив слова принца Бернарда, тихо пробормотала я. «И убийцей магов». Все же, услышав, спокойно подтвердил Орданеллер. Но как раз тут Калеонг ни при чем. «Разумеется, ни при чем», едко прокомментировал принц. Тебе всего лишь раз в пять усилили магический щит и позволили пополнять внутренний резерв за счет поглощения боевых заклинаний магов. Лучшим я считался и до принятия печати Калеонга. Глаза Дейна Тара опасно вспыхнули ртутью. Твое нежелание это признавать – только твои проблемы, Лин. Принц продолжать перепалку не стал, только презрительно скривил губы на мгновение и нацепил на лицо привычное ледяное выражение. Я же, услышав о печати Калионга, вспомнила мельком виденную на груди Арданеллера татуировку. Конечно, в тот момент меня больше волновало здоровье Дейнатара. Да и вообще. Ситуация в целом была напряженной. Так что разглядеть ее возможности не было. Однако я все же помнила, что выглядела она довольно сложно. Необычной анималистической картинкой вроде крылатой змеи на моем запястье, которую я уже успела разглядеть со всех сторон. Эх, рассмотреть бы ее поподробнее. Это же настоящая символика Бога. Да еще одного из сильнейших. Но как уговорить этого надменного дейнатары ее показать? Найду способ. Мысленно решила я. Для начала попробую вечером подойти, когда никого рядом не будет. А потом обед закончился, и мы вернулись к книгам и тренировкам. Несмотря на обещание Шер прислать нам чудо-вора сегодня... Тот почему-то задерживался. Даже на ужин мы отправились, все еще не имея о нем никаких вестей. Зато в столовой на этот раз к моей радости обнаружилась Лена. Правда, опять без конфуза при встрече у нас не получилось. Мы едва успели друг другу улыбнуться, как она вдруг чуть нахмурилась. И словно от чего-то отмахиваясь, устало дернула рукой, а передо мной тут же заискрила. Я и опомниться не успела, как оказалось прижата к Ордонеллеру с переливчатой пленкой щита перед носом. «Ой!» Лена отчаянно покраснела. «Извините, я случайно». «Что это было?» Запоздала выдохнула я. «Тебя только что пытались нейтрализовать», – сухо ответил Дейнатар. «Нейтрализовать?» «После тренировок ты слишком фанила темной магией», – пояснил мне Ленеллер, спокойно подходя к Лене и целуя ее в висок. А по отношению к Елене, как и к любому светлому магу, темная энергия агрессивна. Свет и тьма стремятся к взаимному поглощению и нейтрализации. Агрессивно? Теперь уже ойкнула я и виновато посмотрела на землячку. Тогда это, наверное, мне извиняться надо. Я же вообще без понятия была, что оно так может быть. Ерунда, успокоил принц. Просто приучи себя держать базовый щит постоянно. Собственно, это и к твоей безопасности плюс, и о подобных вещах больше не придется переживать. Ага, я послушно кивнула, тут же мысленно вызывая к жизни этот самый базовый щит. Только после этого Арданеллер, внешне по-прежнему холодный и отстраненный, изволил меня отпустить к столу. И я ощутила благодарность. Все-таки, как бы он ко мне не относился, а защищает. На рефлексах. Дальнейший ужин, впрочем, прошел вполне мирно. Мы с Леной вкратце поведали друг другу истории своего попаданства, потом посочувствовали друг другу, потом обсудили достоинства и недостатки двух миров. В общем, получали от общения взаимное удовольствие. К неудовольствию двух находящихся за столом мужчин. Нет, ни Леннеллер, ни Арден не произнесли ни слова укора, и лица их оставались одинаково спокойными. Но один единственный перехваченный мною мученический взгляд, которым они обменялись, полностью выдал их отношение к нашей с Леной непрерывной болтовне. Хотя переживать по этому поводу я и не подумала. Какое дело? Потерпит вечерок. Тем более, что тема нашего разговора приблизилась к нынешним проблемам. Едва Лену услышала, что я собираюсь сегодня ночью вернуться на Землю, да еще и в минимальном сопровождении сильно встревожилась. «Честно говоря, после того, что произошло в прошлый раз, я не считаю это хорошей идеей», – произнесла она, передернув плечами. «Прошлый раз?» – не поняла я. «Понимаешь, до тебя к нам еще заглядывали попаданцы», – Лена улыбнулась. «И у последней, Ларисы, тоже были проблемы с магами. В том числе и в нашем мире. Они туда иногда пробираются. Раз за тобой тут охота идет, так и там может. Лин и...» Еще один сильный маг там едва смогли от них отбиться. Мигом вспомнился Гардар и толпа его наемников. «А ведь я как-то не думала о том, что вся эта толпа может оказаться в моем мире!» Вздрогнув, я с надеждой покосилась на Арданеллера. «Ведь ты же пойдешь со мной, да?» «Нет», – бесцветно сказал тот. «Да и Натары не могут находиться в ограниченном мире». И вот тут мне стало действительно страшно. Даже возможность вернуться домой уже не радовала. Лучше находиться тут, но живой, чем похороненной на родине. Тогда как же? А если и вправду там меня уже ждут? Пролепетала я. На данный момент о тебе ничего толком не известно. Вероятность засады крайне мала, успокоил принц. Но ты ведь можешь присмотреть за ними, Лин, уточнила Лена. «В теории могу», – ответил тот. «На практике – нет. Мое появление в ограниченном мире тут же засекут в искристой обители. Это привлечет внимание светлых магов. А нам оно ни к чему. Сама понимаешь. Как только они узнают, что я нахожусь рядом с тем самым музеем, о ключе Озорвила догадаются сразу. И повторится то, что произошло в прошлый раз. Даже хуже» потому что допускать появление кого-то подобного озорвилу светлые не собираются. Его высочество замолк, и наступила недолгая тишина. Все понимали риск, но также и то, что идти надо. Чем больше времени проходит, тем выше вероятность обнаружения меня местными отмороженными прорицателями. И когда они во всеуслышание объявят о другом мире, опасность похода туда возрастет в разы. «А вы уверены, что книгу нельзя открыть без ключа?» – уточнила я на всякий случай. «Нет». Линеллер отрицательно качнул головой. Даже эльф пытался. Не вышло. «Эльф?» – заинтересовалась я. Несколько раз я уже слышала упоминания об эльфах, но все как-то не получалось спросить. «У вас тут реально эльфы есть? Настоящие?» «К сожалению. Как оказалось, еще не всех добили». Орданеллер поморщился. Я поперхнулась. но ну, ничего себе отношения. Эльфы обладают невосприимчивостью к магии, пояснила Лена. Поэтому их в этом мире сильно не любят. И даже геноцид устраивали под лозунгом «Эльфа не оставляй в живых». Да, радикально тут у них вопросы национализма решаются. Слушайте, даже если так, все же ваш эльф не был наследником Озорвила, поразмышляла я вслух. А меня кольцо уже признала. Может, теперь я смогу открыть книгу, а кольцо пусть лежит где угодно? «Хм… Это было бы удобно», – признал Линнеллер. «Только как узнать, реально это или нет?» «Подойти к книге и попробовать открыть?» – предложила я очевидное. Однако принц отрицательно качнул головой. Все не так просто, Инга». «Книга под охраной? Спрятана? Нет». Она лежит в совершенно пустой и неохраняемой башне. Линнеллер поморщился. Доступ туда открыт кому угодно. И в чем проблема тогда? В том и проблема. Туда маги со всех королевств паломничество устраивают. В надежде все таки ее взять. А уж теперь, когда стало известно, что у кого-то появился ключ, там и вообще толпа народа днюет и ночует. В надежде перехватить владельца. Ого! Представив, что там творится, я охнула. Судя по вытянувшемуся лицу Лены, та тоже находилась под впечатлением. «Да, идти – не вариант», – согласился и Орданеллер. Пробиться пробьёмся. Но если способ не сработает, внешность Инги и ее ауру считает куча народа, и за ключом в другой мир идти будет намного опаснее. Так что для начала надо быть уверенным, что книгу можно взять без ключа. Вот только откуда эту уверенность взять? Пробормотал принц. Так вроде Данелиан с озорвилом плотно общался. Внезапно сказала Лена. Он-то точно должен знать, открывал ли озорвил книгу. Наверное, можно связаться с ним и спросить. Лица Арданеллера и принца одновременно перекосило. Данелиан Я вспомнила, что уже слышала это имя. И даже видела картинку русоволосого герцога на магическом телевизоре, когда сидела в отдыхальне вместе с Арданом. Помнится, Дейнатар тогда еще и упомянул, что это жрец Ашшарис. «Так он ведь тоже один из жрецов Шер!» Тут же озвучила я и обрадованно посмотрела на Арданеллера. «Ты ведь сам говорил. А значит, он нам не откажет в помощи. Давайте свяжемся». Но ответного энтузиазма на лице блондина не возникло. «Все вопросы к Леннеллеру». Сухо отрезал он. «Думаешь, мне с ним нравится общаться?» Тут же огрызнулся принц. «Ничего не думаю. Мне плевать», – процедил Орданеллер. «Но ты, помнится, в последнюю нашу встречу сильно радовался тому, что он выжил. И покровительница у вас одна. Вот и вперед. Общайся». Его высочество прищурился, явно желая ответить, что-то не слишком лицеприятное. Но сдержался. Вместо этого обратился к жене. Полагаю, разговор будет долгим. «Тогда я, пожалуй, пойду спать», – понятливо откликнулась Лена и, опёршись на оподанную мужем руку, поднялась. «Удачных переговоров!» Глядя ей вслед, я не смогла сдержать завистливого вздоха. «Мне-то об отдыхе можно было не мечтать». Предстоящий разговор напрямую меня касался. Когда Лена покинула столовую, Неллер вновь обратился к нам. «Пойдемте в кабинет». Пришлось подняться и направиться за принцем к выходу. В конце концов, чем быстрее мы все выясним, тем лучше. А там, может, мне и впрямь не придется обворовывать бывшее место работы. Правда, судя по реакции Дейна Тар, тоже восторга от общения с ними не испытывал. Оставалось лишь надеяться на то, что отказать нам в информации герцог не сможет. все таки мы находимся под покровительством одной богини. Кабинет его высочества находился недалеко, буквально через три двери. Мы вошли в просторное помещение с изысканной, даже, можно сказать, помпезной золочёной мебелью и расставленными вдоль стен книжными шкафами. Главным в кабинете, естественно, был стол – широкий, с массивными креслами для посетителей и хозяина. Но садиться за него принц не спешил. Вместо этого он подошел к дальней стене, где висела большая, в человеческий рост пустая рама для картины. Линнеллер провел перед ней рукой, и пространство внутри рамы подернулось белесой дымкой. Ого! Так это местный аналог Скайпа? Любопытненько. Я с интересом наблюдала, как туман рассеивается являя мужчину в строгой форме военного кроя. Брюнетт коротко поклонился и представился. «Нестер Артон, комендант замка его светлости герцога Данелиана Арверийского Темнейшего. Хорошего вечера, ваше высочество. Мне нужен Данелиан», – бесцветно произнес Линнелер. «Его светлость уже изволит отдыхать. Я поставлю их в известность», – произнес мужчина и с новым поклоном исчез в белесой дымке. Потянулись минуты ожидания». Одна, вторая, пятая. На седьмой я начала откровенно нервничать. Все больше казалось, что его герцогская светлость, узнав, кто хочет с ним поговорить, специально тянет время. Но только я вознамерилась озвучить свои подозрения, как туман в раме вновь приобрел четкость. На этот раз перед нами появился тот самый русоволосый мужчина, которого я видела в плазме. Правда, в отличие от фото, Сейчас Данелия Норверийский был не в парадном костюме, а в одной рубахе и брюках. Кажется, его и впрямь только что выдернули из постели. Увидев нашу компанию, он изумленно изогнул бровь. «Линеллер Сирский и Арданеллер Атрандер рядом и не пытаются друг друга убить? Надо же! Какая неприятная неожиданность! У тебя и так удовольствия в последнее время предостаточно. Перетерпишь». Голос принца по-прежнему оставался абсолютно безжизненным, только глаза чуть сузились. «И что вам обоим от меня понадобилось в такое время? Со свадьбой поздравить решили? Так давайте быстрее, меня жена ждёт». «Ничего, подождёт. За пару минут не остынет», – процедил Орданеллер, видимо, забыв, что не хотел вмешиваться в разговор. Данелиан недовольно скривился и демонстративно перевел взгляд на принца. «Лин, ладно, Ардан! Он на полголовы, а с сафаром покалеченный. Но у тебя-то у самого жена есть. Или вы вместе уже не спите? Вот это тебя точно никак не касается. Холодно откликнулся Линнеллер. Тогда переходи уже к тому, что касается. С раздражением потребовал герцог. Ну? Озорвил. Опять? Лицо Данелли она вытянулось. Только не говорите мне, что этот старый хрен каким-то чудом ожил. Нет хвала темнейшему. Линнеллер мотнул головой. Но информация о нем нужна. Точнее, о его книге. Пфф. Русоволосый герцог мгновенно расслабился. «И ради этого ты меня поднял? До утра подождать не мог?» «Нет!» – отрезал принц. «Мне нужно знать, открывал ли Азарвил книгу после возвращения. У тебя точно что-то не так с мозгами. Променять жену на дохлого колдуна и его артефакт. Это ж надо!» Хотя у тебя и служанка зомби, помнится. Дан, гашара тебя, пожри. Ты меня и так бесишь. Не нагнетай еще больше. Не выдержав, рявкнул Линелер так, что я едва не подпрыгнула. Просто ответь на демонов вопрос и катись глаз моих. Данелиан поморщился. Сразу видно, что вы родственники. Оба неуравновешенные. Хоть и да и нотары. произнес он. Выдохни, Лин. И... Отвечая на твой вопрос, нет, Озорвил, книгу без артефакта открыть не мог. Его это крайне злило. И он то и дело клял свою паранойю, за которой когда-то решился поставить такую защиту. Мои надежды при этих словах рассыпались пеплом. Значит, в музей все-таки лезть придется. Еще что-то? Тем временем уточнил Данелиан. Нет, холодно откликнулся принц. Тогда передавай Лене привет от Ларисы. И больше так поздно не вызывай. Лучше к жене сходи. Хороший секс, к твоему сведению, успокаивает. Герцог взмахнул рукой, и изображение подернулось туманом, а после исчезло вовсе. Высокие у вас отношения, чуть помолчав, оценил Ардан. Сразу видно. Коллеги, жрецы-собратья, так сказать. Да пошел ты, процедил Линнеллер. Родственник, лучше убийца магов. «Вот какого демона ты Даннели, она не убил, а?» «Могу спросить тебя о том же, лучший колдун». Не остался Дейнатар в долгу, возвращая шпильку. «У тебя за спиной поддержка из толпы светлых магов была». «И что?» Я мысленно застонала, понимая, что эта пикировка грозит затянуться надолго. Но, на счастье, уже открывшего было рот для ответа принца прервал громкий стук в дверь». А потом появившийся на пороге гвардеец сообщил. «Ваше высочество, эльф с сопровождением прибыли в полуночный замок. Прикажете разместить у вас или в гостевом крыле? Здесь!» – мрачно откликнулся Линнеллер. «И сразу сюда их ведите. Быстрее начнем, быстрее закончим».